Друзья литературы Если человеку совершенно нечего делать и обстоятельства при этом сложатся благоприятно, то он делается другом литературы. Благоприятность обстоятельств выражается в том, что он случайно познакомится с каким-нибудь писателем, критиком, поэтом, журналистом или, на худой конец, хоть с кем-нибудь, кому случается бывать в литературных кружках. Обязанности такого друга литературы заключаются в посещении всех лекций, рефератов, собраний, клубов и ресторанов, где бывают литераторы. Права друга литературы невелики. Он может позволить себе называть за глаза Куприна Сашей, Леонида Андреева Андрюшей, а покойного Толстого просто «наш старикан». «Как видите, тут далеко не уедешь». Права чисто духовного свойства, как их учтешь. Обязанности же бывают порой очень тяжелы и утомительны и стоят много денег. Человек, несущий знамя «друга литературы», часто вступает на путь самопожертвования. Сколько таких несчастных со скрежетом зубовным удерживают себя от зевоты на скучном литературном собрании, неестественно распяленные глаза их, Краснеют и слезятся. О, если бы зевнуть! У один только раз как следует смачно, глубоко! Ух. Но нельзя. И они делают вид, что живо интересуются чуть доносящимся бурмотанием с эстрады Кто это говорит? Таинственным шепотом справляется друг литературы у жены. Не знаю. Хм. О чем же он говорит? Не слышу. Тогда незачем было и тащиться сюда, строго шипеть друг. Сидела бы дома, если ничего не понимаешь. Обиженная жена демонстративно уходит, а друг сидит до конца и в ужасе замирая думает. Господи, я, кажется, захрапел. Боже мой, только бы не захрапеть. Ах, только бы не захрапеть. Все остальное — пустяки. Один самоотверженный друг литературы отправился однажды вечером слушать, как актриса будет читать пятиактную драму собственного сочинения. Актриса, женщина со смекалкой, заманивала к себе слушателей, обещая, что будут присутствовать настоящие крупные писатели. Крупные писатели к актрисе не пошли, а собралось человек 40 друзей театра. Все они обиделись друг на друга, потому что каждый думал, что если он один будет среди толпы настоящих писателей, то и сам будет выглядеть как настоящий писатель. И это она называет литературным обществом. Не понимаю, как она смела меня сюда приглашать. Но менее опытные еще надеялись, что среди этой зевающей толпы может быть зевает и какой-нибудь настоящий писатель, которого неопытный в литературе человек еще в лицо не знает. Во время чтения пьесы один из таких неопытных, примостившийся в уголке за печкой, неожиданно для себя крепко уснул. Голова свесилась набок, воротничок врезался в шею, и от всех этих неудобств Бедняга вдруг захрапел так неистово и громко, что сам от своего храпа проснулся и вдобавок спросонья дико заорал и вскочил с места. Все всполошились. Хозяйка прервала чтение. Несчастный бессмысленно озирался кругом и вдруг понял, что с ним случилось, и от страха заорал еще громче. Что же с вами? Чего вы кричите? – спросила хозяйка. Тогда он мгновенно взял себя в руки. И выпутался. «Да, да, я кричу. Я кричу, потому что весь тон вашей великолепной пьесы построен неправильно. Кричу и буду кричать». Все испуганно молчали. «Буду кричать, потому что мне это тяжело. Если бы вы были актриса, вы бы поняли, о чем я говорю». «Так ведь я же актриса», — растерялась хозяйка. «Простите, это ляпсус языка». Я хотел сказать, если бы вы были драматургом. «Да ведь я же драматург!» — чуть не заплакала хозяйка. Все равно мне очень тяжело. Вы написали такую прекрасную вещь, и так варварски с ней обращаетесь, что я должен уйти». И он ринулся к выходу, натыкаясь на мебель и наступая на ноги. А оставшиеся подкорчили отдавленные ноги, и долго завистливо думали, а мало, то далеко пойдёт. Среди друзей литературы бывают и женщины. Их роль очень тяжела. Мало того, что они должны изнывать на собраниях и чтениях, они должны во что бы то ни стало очаровывать. Писатель Оливкин сказал про меня вчера одному господину, что у меня жестокая красота. Сюсюкает женщина, друг литературы, косясь одним глазом в зеркало. «Оливкин? Кто же это такой?» «Как? Вы не знаете писателя Оливкина?» Потом выясняется, что писатель Оливкин работает в маленьком листке. В маленьком листке, то есть в небольшой газетке. Названия многих дореволюционных газет включали слово «листок». «Московский листок», «Саратовский листок», «Ревельский листок», «Копейка» и так далее. И работа его заключается в скромном нализывании марок на редакторские письма. Больше всего страдают от друзей литературы актеры на премьерах. Выступая первый раз в новой пьесе, они особенно нервны и чутки. Посмотрят в дырочку занавеса на публику и отшатнутся со стоном. О, опять эта длинноносая харя в третьем ряду. Уберите эту харю, не то я роль провалю. Автору тоже не по себе. Я, говорит, совершенно не могу таким образом понять, удалась ли мне пьеса или не удалась, имела она успех у публики или не имела. На первом представлении сидят вечно те же самые рожи. Они перехватывают билеты. Они не дают настоящей, свежей, широкой публике никакого доступа на первые представления, и мне кажется, будто я написал пьеску для домашнего спектакля. Стоило стараться. На другой день друг литературы рассказывает своим друзьям из простой земной сферы. Видел вчера Мишкину пьеску. Хороша? Как вам сказать? В ней совершенно отсутствует излом мистической отрешенности, верностильного лицедейства. Друзья, освещаясь лучами чужого светила, разносят по городу. Пьеска-то провалилась, да и не мудрено. В ней. «Понимаешь ли, не на грош?» «Понимаешь ли, ну как его, Все понимаешь ли и злом, и лицемерство?» «Страшная дрянь, его, говорят студенты, бить собираются». Личность, прослужившая в «Друзьях литературы года два», приобретает смелость и начинает советовать. чего вы роман не пишете?» «Вам нужно роман писать ей Богу, уж я вам говорю». Отчего вы ни разу фарса не написали? Вы непременно должны написать хороший фарс. А, Николай Петрович, читаю, читаю ваши вещицы с удовольствием. Очень недурно. А, Федор Иванович, у меня для вас чудная тема есть. Слушайте. Один молодой человек влюбился в одну барышню. Она его не того не любила, и вдруг возьми... Да и выйди за другого, а? Как вам нравится? Я, как услышал, так сразу и подумал: вот тема для Федора Ивановича. Ну, вы, конечно, там расцветите все это по-своему натовый и писатель. Мое дело тему дать. Я потом еще что-нибудь для вас придумаю. Да нет, мерси, зачем же? Вы не беспокойтесь? Ну чего там, я рад. Мне это очень легко дается, знаете. «У жизни в лапах» «У жизни в лапах» или в другом переводе «в когтях у жизни» драма норвежского писателя Гамсуна. «Это ведь на мою тему написано. Сижу я как-то за обедом, смотрю на жену и думаю, постарела, матушка, того и бесишься. Прихожу вечером в театр, и что бы вы думали? Играют пьесу на эту самую мою тему. Тысячи народа аплодируют, и не подозревают, чья это тема. Кто хочет видеть друзей литературы, пусть посвятит несколько вечеров, один — на лекцию, другой — на собрание, два — на премьеры и десять — на ужины в литературных ресторанах. И там, если будет приглядываться внимательно, то поймет все и, если может, простит.